Глава восьмая Когда сгустились сумерки, опасность все еще продолжала грозить Тави. Он не видел и не слышал своих преследователей с момента, когда скатился с почти отвесного утеса, цепляясь зарядки и чахлые кустики, поэтому смертельное падение превратилось в более или менее упорядочный спуск. Шаг был рискованный, но Тави пошел на него, решив, что веса взрослого Марата кусты не выдержит. План увенчался успехом, но лишь отчасти. Марат бросил взгляд на склон и бегом пустился искать более пологий спуск. Все же это дало Тави немного времени, чтобы оторваться от погони, и ему казалось, что отрыв увеличивается. Марата не похожи на алирансов, у них нет способности к заклинанию фурий, зато говорят, они невероятным образом находят общий язык со всеми дикими тварями. Это означало, что у Марата не было перед ним никаких особых преимуществ, как и Тави, и ему приходилось полагаться только на свои сообразительности и опыт. Гроза надвигалась на долину переливавшейся вспышками с завесой, поэтому темнело быстрее обычного. Гром грохотал почти непрерывно, но ветер пока не усиливался и дождь не начинался. Гроза дожидалась ночи, чтобы обрушиться всей своей мощью, и Тавис с опаской косился на небо и окружавший его бурелом. Ноги его болели, а в груди жгло, но он все-таки ушел от Марата и перед самым заходом солнца вышел из чаще на дорогу в нескольких милях от поворота на Бернардгольд. Он нашел полоску глубокой тени от поваленного бури дерева и забился туда, задыхаясь, давая своим усталым мускулам короткую передышку. Сверкнула молния. Он не собирался забираться так далеко на запад. Для того, чтобы вернуться домой, Тави придется еще не меньше часа идти только до поворота к усадьбе. Громыхнуло, На этот раз так громко, что с упавшей сосны посыпалось хвоя. Со стороны Горадоса послушался приглушенный протяжный рев, и с каждой минутой он делался все ближе. Дождь, наконец, начался. Он накатил волной пронизывающей ледяного ливня, и Тави едва успел поднять и затянуть капюшон, как с север налетел первый порыв свирепого морозного ветра. Гроза смела с неба последние останки дневного света и заполнила долину холодной тьмой, которую не рассеивали до конца даже вспыхивавшие в грозовых тучах молнии. Хотя плащ Тави считался непромокаемым, никакая ткань из изготовленных Валерий не удержала бы такого напора воды и ветра дольше нескольких минут. Палач сразу же сделался холодным, мокрым и тяжелым. Он лип к телу, и ледяной ветер, казалось, проникал сквозь него сразу в кости. Тави била крупная дрожь. Останься он на этом месте, и гроза убьет его в считанные часы. Если только прежде до него не доберется этот кровожадный дикарь со своей тварью. И хотя Брутус наверняка уже донёс Бернарда до Статгольда, Тави не надеялся на помощь со стороны его обитателей. Те были достаточно умны, чтобы носу не казать на улицу в такую грозу. Дождавшись очередной вспышки молнии, Тави осмотрелся в окружавший его бурелом. Совсем рядом с ним под стволом зияло темное отверстие, усыпанное хвоей, и на вид он казалось совсем сухим. Тави полез в него, и следующая же вспышка осветила настоящий кошмар. Здесь уже имелись обитатели с полдюжины слайвов. Проворные, покрытые темной чешуей ящеры в длину почти достигали роста Тави, и ближайший из них находился сейчас на расстоянии вытянутой руки». Ящер беспокойно встряхнулся, выходя из забытия. Он отворил пасть и спустил противное липкое шипение, показав при этом несколько рядов острых ок и зубов. Передние клыки Слайва были покрыты густой желтой жидкостью. Тави уже доводилось видеть действия еда Слайва. Если Слайв укусит его сейчас, он упадет на землю и уснет. Тогда Слайва утащит его к себе в логово и съедят живьем. Первой реакцией Тави было отчаянное желание броситься прочь. Однако быстрое движение могло спровоцировать не оправившегося пока от потрясения слайва на бросок. Даже если хищник и промахнется, бегство Тави будет расценено слайвами как то, что он добыча, которую нужно догнать и съесть. На открытом ровном месте он мог бы убежать от них, но у слайвов имеется неприятная привычка преследовать свою добычу часами и днями, дожидаясь, пока та ослабеет и ляжет передохнуть. Он весь дрожал от страха и возбуждения, но заставил себя не шевелиться. Выждав несколько секунд, он как можно более плавно и медленно попятился из норы. Стоило ему оказаться за пределами броска Слаева, как тварь снова зашипела и ринулась на него. Тави отчаянно вскрикнул, сорвавшись на виск. Он увернулся от зубов Слаева, перекатился по земле, вскочил на ноги и бросился на утек. И тут, к полнейшему своему удивлению, услышал ответный крик, почти заглушенный нарастающим ветром. Тави даже зарычал от досады. Он как-то забыл о марате его кошмарном спутнике, Неужели они его все-таки догнали? Ветер донес до него новый крик. Нет, для Марта слишком высокий. И в этом голосе несомненно слышались страх и паника. Кто-нибудь помогите! Помогите же! Тави прикусил губу, покосившись в сторону дома и безопасности, потом повернулся в противоположную сторону, откуда донесся крик. Он сделал неуверенный судорожный вдох и шагнул на запад, прочь от дома, с трудом заставляя свои усталые ноги снова двигаться. Все быстрее, пока не сорвался набег по каменной дороге. Снова блеснула молния. Стремительный язык огня, метнувшийся от тучи к туче, сначала зеленый, потом красный, словно это бились друг с другом небесные фурии. Свет заливал насквозь промокшую долину почти полминуты, и только потом удар грома сотряс брусчатку старой дороги, почти глушив Тави. У самой земли в гуще водяных брызг начали роиться неясные очертания. Они метались и плясали по дну долины, Вместе с Горозой пришли Ветрогривы. Их светящиеся тела кружились и без труда порхали во все стороны, не обращая внимания на порывы ветра. светло зеленые облачка, призрачные, отдаленно напоминающие людей с длинными жадными руками и похожими на черепа лицами, они визжали и в висках полной голода и ненависти заглушал даже раскаты грома. Страх сковывал движение, но Тави стиснул зубы и заставил себе бежать, до тех пор, пока не увидел место, куда собирались со всех сторон Ветрогривы, Точки, вокруг которой они водили свой безумный хоровод, протягивая внутрь круга свои бледные с острыми когтями руки. Там, в самом центре призрачного циклона, стояла молодая женщина, Тави никогда прежде ее не видел. Она была высокая и стройная, немного похожая на тетю Исану, впрочем, сложением сходство и ограничивалось. Кожа ее имела темный, золотистый коричневый цвет, как у торговцев из южных городов Алеры. Ветер развивал ее густые прямые волосы, окраской они почти не отличались от кожи из-за чего она немного напоминала золотую статую. Черты ее лица, возможно, и не идеально красивого, все же не могли не обратить на себя внимания. Высокие скулы и длинный изящный нос чуть смягчались полными губами. Сейчас на этом лице застыла гримаса отчаяния. На руке ее виднелась окровавленная повязка. Похоже, она сделала ее, оторвав лоскут от собственного платья. Просочившаяся кровь перепачкала ее рубаху, промокшую насквозь и прилипшую кожу. коже. На шее темнел плетёный рабский ошейник, На глазах у Тави один из ветрогривов, закрутившись волчком, метнулся к ней. Девушка закричала, выбросила в руку в направлении ветрогрива, и Тави увидел в воздухе бледно-голубой свисток, не столь четкий, как ветрогривы, но все же различимый силуэт длинноногого коня, ударившего нападавшего ветрогрива копытами. Ветрогрив свизгнул и отпрянул, а фурия незнакомки устремилась вперед, хотя в скорости уступала ветрогривам. Три других ветрогрива навалились на фурию с боков, и женщина выпрямилась... Тави только теперь разглядел, что она стояла, опираясь на палку, и с яростью отчаяния заковыляла вперед. Тави действовал не размышляя. Он бросился в их сторону, набегу сунув руку в сумку на поясе, он едва не оступился в темноте, но в следующую же секунду туча снова осветились. Синие, зеленые и красные молнии сражались за господство над небесами. Один из ветрогривов резко повернулся в его сторону и бросился на него сквозь ледяной дождь. Тави выудил из сумки маленький сверток и рывком разорвал его. Ветрогриф испустил леденящую душу в опле, широко растопырил свои руки к лишни. Тави захватил пальцами щепотку соли и свертка и швырнул в нападавшего ветрогрива. С полдюжины белых кристалликов прорвали фурию, как свинцова и грузило Марлио. Ветрогрив испустил полный боли вопль, от которого у Тави свело внутренности и свился в клубок. Зеленый огонь вырвался из пробоин, и он начал распадаться на части. За считанные секунды призрак превратился в несколько мелких клочков, сразу же унесенных ветром. Остальные со злобным визгом рассыпались широким кругом. Рабыня оглянулась на Тави, и в широко открытых глазах ее вспыхнула надежда. Она крепче взялась за свою палку и захромала в его сторону, и зорванные очертания ее фурии снова сделались невидимыми, стоило ветрогривом отступить от них на несколько шагов. «Соль!» — крикнула она сквозь грозу. «У тебя есть соль!» Тави удалось достаточно перевести дух, чтобы ответить. «Совсем немного!» Сердце, казалось, готово было выпрыгнуть из груди, и он из последних сил подбежал к рабыне и стал рядом с ней, настороженно оглядываясь на окружавших их ветрогривов. «Проклятые вороны!» – выругался он. «Нам нельзя здесь оставаться! Никогда еще не видел их столько в одну грозу!» Рабыня дрожа вглядывалась в темноту, но голос ее звучал на удивление ровно. «Твои фурии могут нас защитить?» Тави ощутил противную пустоту в желудке. «Конечно, не могут, тем более, что их и нет вовсе. Нет!» «Тогда нам нужно укрыться где-нибудь. Эта гора, в ней наверняка есть пещеры!» «Нет!» – выпалил Тави. «Не эта гора! Она не любит посторонних!» Девушка усталым жестом приложила руку к лбу. «У нас есть выбор!» Тави заставил свои усталые мозги шевелить извилинами, но страх, усталость и холод сделали их неуклюжими, как Слайф на снегу. «Было, было ведь что-то такое, что он должен вспомнить, что может помочь, если он только вспомнит, что это!» «Есть!» Воскликнул он. «Есть такое место. Это недалеко отсюда. Если мне удастся найти его». «Как далеко?» Спросила рабыня, не сводя глаз круживших на безопасном расстоянии ветрогривов. Голос ее уже дрожал, возможно, от пробравшего её холода. «Миля. Ну, может, немного больше. В темноте? В такой?» Она недоверчиво покосилась на него. «Нам ни за что не добраться. У нас нет выбора!» Прохрепел тависковый ветер. «Или там, или нигде!» «Ты сможешь найти его?» – спросила девушка. «Не знаю. Сможешь пройти такое расстояние?» Мгновение, на протяжении следующей вспышки молнии, она пристально смотрела на него. «Да», – выдохнула она. «Дай мне немного соли». Тави протянула ей половину оставшейся у него пригоршни, и рабыня крепко стиснула белые кристаллики в кулаке. «Фури!» – сказала она. «Нам ни за что не пройти столько! Особенно если мы не тронемся с места!» Крикнул Тави и потянул ее за руку. Идем же! Он повернулся, но девушка вдруг прыгнула на него и с силой толкнула плечом в сторону. Тави вскрикнул и покатился на земле. Он поднялся на ноги, дрожа от холода и злости. Ты что? Девушка медленно выпрямилась, глядя ему в глаза. Вид у нее был теперь совсем усталый. Она едва могла стоять, опираясь на свою палку. На земле у ее ног лежал мертвый слоев с разможженной головой. Тави перевел взгляд с ящериц на рабыню. Конец ее палки был в крови. Ты спасла меня! пробормотал он. Снова вспыхнула молния. В свете ее Тави увидел, что рабыня дерзко усмехается. Будем надеяться не зря. Вытащи нас из этой грозы и будем квиты. Он кивнул и огляделся по сторонам. Новая молния высветила дорогу, темную прямую линию, и Тави попытался сориентироваться. Потом повернулся спиной к черной громаде Гарадоса и двинулся в темноту, отчаянно надеясь, что найдет убежище прежде, чем ветрогриво наберется храбрости для нового нападения.